Глава 78. Руби. Чтобы навести порядок в доме, мне потребовалась почти неделя. Я драила полы, полировала мебель, чистила ковры и стирала шторы, а сама не переставала думать о томе как он завладел ключами от моей квартиры и издевался надо мной и от Джоша с его злосчастной машиной. Закончив с уборкой, я отправила Джошу сообщение, пусть приезжает и берет все, что хочет. Машину он уже забрал. На следующий день после нашего разговора я вернулась из магазина и обнаружила, что ее нет. Джош оставил записку, что собирается продать авто, а на вырученные деньги устроит себе затяжные каникулы. Я предложила ему прийти вместе с отчимом, Мартином на случай, если придется носить что-то тяжелое. Почему-то не хотелось оставаться с Джошем наедине. Я впервые задумалась о том, что стоит на мгновение сомниться в человеке, и ты уже не сможешь ему по-настоящему доверять. Первым появился Мартин на огромном ландровере, который он припарковал за моей машиной. Я вышла навстречу, и Мартин поцеловал меня в щеку, чего никогда раньше не делал. «Как ты?» — сочувственно спросил он. «Хороший вопрос». «Да так», — пожал плечами я. «А где Джош?» «Я думала, он уже здесь. Ему придется припарковаться на улице». Я задумалась, нет ли в этом умысла. Возможно, Джош специально задержался, чтобы не ставить машину возле дома, где я могу ее рассмотреть и что-то заподозрить. Но когда на пороге появился Джош, загорелый и бодрый после нескольких дней отдыха с друзьями в Брайтоне, эта мысль показалась мне дикой. «Это тебе». Джош сунул мне букет цветов и чмокнул в щеку. Я стояла неподвижно, не решаясь его обнять. «Спасибо. Поставлю их в вазу». Я не собиралась держать эти цветы у себя в доме. «Ты уверена, что тебе не нужна техника?» — спросил Джош. «Мне ничего не нужно. Бери все, что хочешь. Остальное уйдет на благотворительность». Джош с недоумением посмотрел на меня. «Хочу начать с чистого листа», — пояснила я. Он задумчиво кивнул и прошел в гостиную. Мы с Мартином постояли в прихожей. «Я знаю, каким он был», — произнес Мартин. «В смысле том...» Белинда мне много чего рассказывала. К концу их семейной жизни у нее началась клаустрофобия. Ей казалось, что ее заперли в тесной маленькой комнатке. Я вздрогнула. Временами меня посещало тоже чувство. Я замечал, как ты вела себя в присутствии Тома. «На днях рождениях и когда вы привозили Джоша, без него ты была совсем другой. При нем ты постоянно находилась в напряжении. Во всяком случае, последние несколько лет. Белинда тоже это видела. Она беспокоилась за тебя и когда то ушла, мы не удивились». «У меня запершило в горле. Можно с тобой поговорить?» Прошептала я. Дверь в гостиную была приоткрыта, и я не хотела, чтобы нас услышал Джош. Мартин посмотрел на дверь». Давай выйдем в сад. Я бы забрал парочку кое-чего, если они тебе не нужны. Мы вышли и закрыли за собой дверь, устроившись на скамейке во внутреннем дворике, где никто не мог нас услышать. Что случилось? — спросил Мартин. Я сжала кулаки и не могла рассказать ему все, не могла признаться, что чувствую себя виноватой в смерти Тома, но не жалею о том, что сделала. Что бы он обо мне подумал? Вместо этого я сказал. Здорово, что Том купил сыну автомобиль. Я не отдавала себе отчета, что Джош сдал на права, пока он не приехал ко мне в гости, когда я жила в квартире. Мартин озадаченно посмотрел на меня. Да, он в восторге от того, что получил свободу передвижения и может ездить куда вздумается. Наверное, ни на минуту не расстается со своей машиной. Точно, засмеялся Мартин. Он проводит с ней все свободное время. Если никуда не едет, то наводит блеск. «Я хотела спросить», — замялась я. «Вопрос наверняка покажется Мартину странным. А Том никогда не брал его машину?» «Том? Зачем?» — удивился Мартин. Я покачала головой. «Мне просто нужно знать». «А ты не можешь спросить у Джоши?» «Нет». «Ладно, я спрошу у Белинды. Может, она знает. Он достал телефон и отошел в сторону, чтобы поговорить с женой». «Не знаю, не знаю», — повторил он пару раз в трубку, Затем посмотрел на меня и кивнул. Закончив разговор, он повернулся ко мне. Совсем забыл. Когда Джош уезжал на несколько дней в Лондон, Том возил его машину на СТО. Я был страшно занят. Конец учебного года. Едва заметил, что Джош уехал. А ты помнишь, когда это было? Около месяца назад, в середине июля. Занятия у меня в школе закончились 20-го, а Том брал машину до этого. Джош закончил учебу на 10 дней раньше. Я испустила облегченный вздох. Меня преследовали 12 июля. Все ясно. Мне стало стыдно, что я подозревала Джоша. «Значит, это Том», — вслух подумала я. «Машина, которая преследовала меня той ночью, машина Джоша?» Мартин ничего не понимал. «Что ты хочешь сказать, Том?» И тут до него дошло. «О, нет, ты думала, это Джош. Он бы никогда. Он тебя любит». «Знаю». Я и сама знала, что Джош ко мне очень привязан. Как я могла в нём усомниться? Просто я узнала машину и не могла понять, зачем Джошу понадобилось меня пугать. Представляю, что ты пережила. Чуть не умерла от страха. «Надо же, какой мерзавец!» — покачал головой Мартин. Белинда сказала, что он проявил невиданную настойчивость. Она считала, что мальчик должен отвезти машину на техосмотр сам, чтобы знать, что к чему, а Том заупрямился. «Ты ведь не скажешь Джошу?» «Нет, я никому ничего не скажу». «Том мертв. Зачем ворошить прошлое?» «Джош любил своего отца. Пусть у него останутся хорошие воспоминания». «Мартин встал. Чем я могу тебе помочь?» «Джош хочет забрать фотоаппараты и что-то из техники. Что ты собираешься делать с одеждой?» Я вздрогнула. Я не могла смотреть на вещи Тома. «Хочешь, я отвезу ее в благотворительный магазин, могу прямо сейчас...» а с остальными вещами. Я звонила в приют для женщин, они заберут все, что мне не нужно. Мебель, посуду, что не понадобится, продадут. Рано утром приедет машина с грузчиками. Ты совсем ничего не оставишь? Нет, не хочу никаких напоминаний. Понимаю. Ты здорово придумала с приютом. Им очень нужна любая помощь. Я тогда упакую одежду, ладно? Я осталась на кухне и стала складывать все в коробке, Примерно через час ко мне подошел Джош. Я поехал. Спасибо, что разрешила забрать все эти штуки. Я не могла смотреть мальчику в глаза. Стыдно было, что я в нем усомнилась. Я подошла и обняла Джоша. Не выдумывай. Так хотел бы твой папа. И за деньги спасибо. Они твои. Ничего, что я взял папину машину без тебя. Наш сосед вроде бы хочет ее купить. Вот и хорошо, сказала я, испытывая облегчение что ее больше нет. До ухода из дома я каждый вечер видела в окно, как подъезжает эта машина, и у меня сердце уходило в пятки. Я научилась определять, какое у мужа настроение, прежде чем он заходил в дом. Сейчас я радовалась, что это никогда не повторится. «Ты надолго уезжаешь?» — спросил Джош. «Понятия не имею. Звони хоть или пиши иногда». Теперь я могла не притворяться и сказала совершенно искренне. Конечно. Я люблю тебя, Джош.